500 матерь огни йоги кому может владыка сказать помогите удержать равновесие только ближайшим только тем в ком уверен и не заносчивость это и не самопревозношение но искреннее желание помочь тому кто несет на себе непомерную и тяжелую ношу мира сего каждое искреннее желание и устремление к помощи будет принято ибо не ему помогают но только себе. И когда к свету ауры его добавляется свет, устремленного к нему в помощи сердца, это радость владыки, ибо так мало тех, кто хочет дать, и так много желающих только лишь брать, благодающие людям, людям, несущие свет, где вы? Почему так мало вас, стремящихся к помощи миру? Но тот, кто перешел эту знаменательную черту, отделяющую те, кто только берет от дающих, тот уже вошел в круг духа ближайших к ладыке. Почему все стремятся лишь только брать, когда даяние есть получение? Получение без даяния быть не может, ибо это будет не получением, а пожиранием чужой силы. Потому и указывается принести хотя бы малое, чтобы затем получить. Без принесения нет получения. Даже кувшины для получения надо принести самому, и надо, конечно, прийти, ибо не пришедший не получает. Закон получения, отдачи, является собой противоположные полюса одного и того же явления. Нельзя нести свет не светя, то есть его не давая, и нельзя света не отдавая его не пополнять, ибо взаимообмен происходит естественно и законно. Природа не терпит пустоты, и быстро восстанавливает равновесие, если не нарушены нормы законной отдачи. Чрезмерная светоотдача или выдача психической энергии также вредна, как и нежелание светом делиться. Золотая середина и равновесие нужны во всем.